45. Уловка. У меня не было сомнений в том, что мой совет разумен, но в то же время я не до конца верил в себя. Я подумал о том, насколько нелегко будет изложить такое запутанное дело Верховному суду, а потому предстал перед судьями, содрогаясь от страха. Как только я сообщил об ошибке в расчетах, один из судей поинтересовался, уж не уловка ли это, мистер Ганди. Услышав это обвинение, я чуть было не вышел из себя. меня подозревали в мошенничестве, хотя для этого не было ни малейших оснований. Если судья предубежден с самого начала, шансы выиграть столь трудное дело очень малы. Сказал я себе, однако собрался с силами и ответил. «Удивлен, что вы, ваша честь, подозреваете уловку, даже не выслушав меня». «Я ни в чем вас не обвиняю», — сказал судья. «Это было просто предположение». «Но такое предположение кажется мне очень близким к обвинению». Я бы просил вашу честь выслушать меня до конца, а потом выдвигать о б в и н е н и я если это покажется вам необходимым. Простите, что перебил вас. Пожалуйста, продолжайте свои объяснения. В моем распоряжении было достаточно материалов, чтобы подкрепить свои аргументы. Благодаря поднятому судьей вопросу, у меня с самого начала появилась возможность привлечь внимание суда к этим аргументам. Я почувствовал себя оботренным и постарался доходчиво объяснить все детали. Судьи терпеливо выслушали меня, им не удалось убедить их, что ошибка была допущена не специально. К счастью, они не собирались аннулировать решение арбитров, на которое было потрачено столько времени и труда. Адвокат другой стороны был уверен, что теперь ему не понадобится прибегать к многочисленным доводам в поддержку своего клиента после признания нами ошибки, но судьи постоянно перебивали его, поскольку у б е д и л и что ошибка была обыкновенной опиской, которую легко исправить. «Мой оппонент сделал все, чтобы оспорить решение арбитров, однако тот же судья, который сначала отнесся с недоверием к моему заявлению, теперь определенно поддерживал меня». «Предположим, мистер Ганди не указал бы на ошибку сам. Как бы вы поступили в таком случае?» — спросил он. «Мы бы не смогли привлечь более компетентного и честного эксперта-бухгалтера, чем тот, которого мы выбрали». «Суд исходит из предположения, что вы лучше всех разбираетесь в своем деле». «Если вы не в состоянии указать на что-то более существенное, чем эта простая описка, какую может совершить самый опытный бухгалтер, то суд не хотел бы начинать новое рассмотрение, которое неизбежно повлечет за собой дополнительные расходы. Мы не можем назначить новое слушание, поскольку обнаруженную ошибку легко исправить», — продолжал судья. В итоге протест моего оппонента был отклонен. Суд либо сразу согласился с решением арбитров, исправив ошибку, либо указал арбитрам на необходимость исправить ее. Я уже не помню точно, как звучало решение. Я был счастлив, как и мой клиент и старший адвокат. Во мне лишь окрепло убеждение, что можно заниматься юридической практикой и не грешить против правды. Но все же пусть слушатель не забывает о том, что даже добросовестность адвоката не может избавить его ремесло от свойственных ему недостатков. 46. Клиенты... привлеченные к сотрудничеству. Разница между юридической практикой в Натали и в Трансвайле заключалась в том, что в н а т а л е существовало такое понятие, как единая адвокатура. Если юрист допускался к работе в суде в качестве защитника, ему также разрешалось выступать в роли о т о р н е я В Трансвайле, как и в Бомбее, различия между этими сферами были разграничены. Юристу предоставлялось право выбора. он мог стать или защитником, или аторнеем. А потому, если в н а т а л ь е был допущен суд в качестве защитника, то в трансвале мне пришлось добиваться права стать аторнеем. Как защитник, я не мог сам вступать в прямой контакт с индийцами, а белые аторнеи в Южной Африке не желали поручать н и дела в суде. И все же аторнеи могли выступать в мировых судах даже в трансвале. Был один случай, когда я вел дело в суде Юханисбурга, и обнаружил, что клиент обманул меня. Он совершенно запутался во время дачи показаний. Я отказался отстаивать его интересы и обратился к судье с просьбой закрыть дело. Адвокат противной стороны был крайне удивлен, а мировой судья остался доволен моим решением. Я сурово отчитал клиента за то, что он обратился ко мне с нечистым делом. Он ведь знал о моем нежелании браться за подобные дела, и когда я вновь напомнил ему об этом, признал свою ошибку. Мне показалось, что нисколько не рассердился на меня за просьбу прекратить разбирательство. Как бы то ни было, но это дело не только не повредило м о е й практики, но и облегчило мне дальнейшую работу. Заметила я также, насколько моя любовь к справедливости укрепила мой авторитет в профессиональных кругах. И несмотря на свой цвет кожи, после некоторых дел я даже сумел добиться уважения коллег. Я взял себе за правило никогда не скрывать своего невежества н е т клиентов, н е т коллег. Если я чувствовал, что не сведущ в каком-то вопросе, я немедленно советовал клиенту поговорить с другим адвокатом, а если он все же предпочитал продолжать сотрудничать со мной, просил разрешения обратиться за помощью к опытному юрисконсульту. Подобная откровенность позволила мне завоевать уважение и доверие клиентов. Они никогда не отказывались оплачивать услуги юрисконсультов, если у меня возникала необходимость посоветоваться с ними. Их уважение и доверие оказались бесценными для меня в моей общественной деятельности. В предыдущих главах я уже отмечал, что через свою адвокатскую практику в Южной Африке я стремился служить общине. Доверие людей необходимо для достижения этой цели. д о б р о с е р д и ч н ы е и н д и й ц ы видели служение интересам общины даже в моей профессиональной деятельности, за которую я получал деньги. И когда я посоветовал им сесть в тюрьму ради борьбы за свои права, многие из них приняли мой совет. Причем не столько потому, что верили в эту борьбу, сколько потому, что восхищались мной. Когда я пишу эти строки, перед глазами проносится множество самых приятных воспоминаний. Сотни клиентов стали моими друзьями и соратниками в моей общественной деятельности. Их преданность послужила мне большим утешением в жизни, которая без этого была бы... исполнены тягот и опасностей. 47. Как был спасен клиент? Слушателю сейчас уже должно быть хорошо знакомо имя Парсеру Стомджи. Именно он был одним из тех, кто стал одновременно и моим клиентом, и соратником. Или будет правильнее сказать, что сначала он стал соратником, а только потом клиентом. Он настолько доверял мне, что обращался за советами, даже когда сталкивался с домашними трудностями. Если ему случалось заболеть, он просил моей помощи. И хотя существовала большая разница между нашими образами жизни, он без колебаний прибегал к моим з н а х а р с к и м методам лечения. Однажды Рустомджа попал в очень большую передрягу. Хотя он рассказывал мне почти обо всех своих делах, одно он все-таки тщательно скрывал. Он был крупным импортером товаров из Бомбеи и Калькутты и частенько занимался контрабандой. Поскольку же он состоял в дружеских отношениях с чиновниками таможни, его никогда ни в чем не подозревали. Они с полным доверием принимали заполненные им декларации, а некоторые, не исключено, попросту игнорировали контрабанду. г у д ж а р а т с к и й поэт Акха писал, «То, что было украдено, подобно ртути, ведь его невозможно утаить». Парсерус в том же не стал в этом смысле исключением. Он в величайшей спешке прибежал ко мне со слезами на глазах и сказал, «Пхай, я обманул вас. Сегодня мою ошибку обнаружили. Я занимался контрабандой и теперь обречен. Мне придется сесть в тюрьму. Моя прежняя жизнь будет навсегда уничтожена. Вы один можете спасти меня». Больше ничего не скрывал, но подумал, что не должен тревожить вас рассказами о своих коммерческих трюках, а потому не упоминал о контрабанде. Но теперь я горько раскаиваюсь в этом. Я успокоил его и сказал. Спасетесь вы или нет, все в его руках. Что касается меня, то вы знаете мои методы. Попытаться помочь вам я могу только в том случае, если вы признаетесь содеянным. Добряк Парси был очень расстроен моим ответом. «Но разве моего признания вам недостаточно?» спросил он. «Вы обманули не столько меня, сколько правительство». Если вы признаетесь мне, это не спасет вас. Как можно мягче ответил я. Конечно, я поступлю так, как вы советуете, но не могли бы вы прежде проконсультироваться с моим старым адвокатом-мистером? Он тоже мой друг», — сказал п а р с и Рустомджи. Итак, Рустомджи занимался контрабандой на протяжении довольно долгого времени, но теперь он попался, хотя, надо сказать, речь шла о ничтожной сумме. мы вместе отправились к его адвокату. Тот изучил материалы и сказал, «Дело будет рассматриваться присяжными, а присяжные в Натали ни за что не оправдают индийца. Но я бы все-таки не терял надежды». Я не был знаком с т и м адвокатом достаточно близко. В разговор вмешался парсер Устомджи. «Спасибо на добром слове, но… мне бы хотелось последовать советам мистера Ганди в этом деле. Он очень хорошо знает меня. Разумеется, вы поможете ему». если в этом возникнет необходимость. Поговорив с этим адвокатом, мы отправились в магазин, принадлежавший п а р т и Рустомджи. Там я объяснил ему. «Не думаю, что ваше дело вообще дойдет до суда. д а т ли ему ход решит чиновник таможни, а он, в свою очередь, подчинится указаниям генерального Торнея. Я готов встретиться с ними обоими. Предлагаю вам заплатить любой штраф, какой они назначат. Шансы, что такое предложение их устроит, достаточно велики. Если же они не захотят, вы должны подготовиться к тому, чтобы сесть в тюрьму. Я полагаю, что позорно не само тюремное заключение, а совершенное вами преступление. Позорное деяние вы уже совершили, а заключение вам следует воспринимать как искупление. Но подлинное искупление вы получите только в том случае, если твердо решите никогда больше не заниматься контрабандой. Не сказал бы, что Парсеру Стомджа Понравились мои слова. Он был храбрым человеком, но на мгновение мужества изменило ему. На кону стояли его честь и репутация. А что с ними станет, если здание, возведенное с таким трудом и заботой, в одночасье рухнет? Ладно, я вверяю себя вам. Можете поступать так, как сочтете нужным. Чтобы довести это дело до конца, мне пришлось использовать всю свою силу убеждения. Я встретился с чиновником таможни и честно поведал ему обо всем. Вдобавок, я обещал передать ему бухгалтерские книги и описал, как глубоко раскаивается теперь Парси Рустомджи. Начальник сказал, «Мне нравится старина Парси. Жаль, что он свалял такого дурака. Но вы ведь знаете, как я обязан поступить. Я должен следовать указаниям генерального Торнея. И потому советую вам приложить все усилия, чтобы убедить его». «Я был бы очень благодарен», — сказал я, «если бы вы сами не настаивали на суде». Получив от него такое обещание, я написал письмо генеральному Торнею, а потом встретился с ним. Должен с радостью отметить, он сумел оценить мою откровенность, когда понял, что я ничего не пытаюсь утаить от него. Не помню точно, был ли это тогда же или в другой раз, но о моей настойчивости и откровенности он сказал следующее. «Как я погляжу, для вас ответа нет». просто не существует. Дело против парси Рустомджа закончилось благополучно. Он должен был заплатить штраф, размер которого был в два раза больше признанной им стоимости ввезенных контрабандой товаров. На радостях Рустомджа изложил с я факты на листе бумаги, вставил его в рамочку и повесил у себя в магазине, в назидание наследникам и приятелям-торговцам. Однако эти приятели, Рустомджа, посоветовали мне не слишком-то надеяться на его временное раскаяние. Когда я передал р у с т о м ж и эти слова, он ответил, «Какова была бы сейчас моя судьба, если бы я обманул вас?»